«Такая даль, такая глушь», — опять подумал Михаил Семенович и повторял про себя. «Камчатский, Курильский и Алиутский». И слово «камчатский» невольно кольнуло его, напомнив о предстоящей дороге и неисполненном еще деле. Но тут опять к нему склонился Поплонский и повторил свое приглашение на ужин. И появившаяся мысль об уходящих днях, а сегодня исполнилась как раз неделя, как он прибыл в Охотск, мысль эта перестала тревожить. Михаил Семенович подумал, что надо зайти к себе, отдохнуть, приодеться он еще не бывал у Поплонского, запросто в Семеновом сюртуке, вот и сходит. И на завтра, и на послезавтра уже намечены обеды и ужины с обязательно здесь дичью утками и гусями. Особенно нравился Михаилу Семеновичу запеченный гусь, начиненный гречневой кашей. Прелесть, что за блюдо! Так незаметно подошло 12 мая, день для Корсакова ничем особенным не примечательным. С утра он снимал для себя копии карты Охотского моря. По случаю Вознесения Господня обедал у ванляр Лярского вместе с откупщиком Колесовым и его женой. Почти весь обед откупщик с увлечением рассказывал запутанную историю об убийстве здесь, в Охотске, лет семь тому назад, земского исправника Пахомова. По словам Колесова, у исправника была красавица-жена, которая увлекся, да и скружил голову поручик Орлов, командовавший компанийским судном. «Да и как ему было не скружить приятной даме голову?» — вступила в разговор супруга откупщика. «Когда-то он сам такой заметный мужчина. Жаль, что сейчас вы его не увидите, а в Аяне он нынче при компанейской фактории По словам от купщика, выходило, что сговорившись со своей полюбовницей, поручик и убил исправника прямо у того в доме. «А мне говорили, что убит не в доме, а у ворот», — сказал Поплонский. «Да вроде бы и не он убийца». Он, он, опять вмешалась жена Колесова. Ежели бы не он, зачем бы ему тогда в Америку бежать? Правда, я тогда в гижике служил, сказал откупщик. Михаил Семёнович, слушая Колесова, думал, что, наверное, отдаленность от прочего мира сказывается и на нравах людей, заброшенных сюда судьбой. Тут как раз хозяйка дома Анна Сергеевна принялась угощать гостей с сушеными яблоками из самой Америки и имбирным вареньем, а Михаил Семенович вспомнил, что везет отличный чай. Чай этот, отправляя Мишу в дорогу, вручил ему сам Николай Николаевич и велел почивать Невельскова. Но за дорогу свинцовые ящики с чаем развалились, чай мог попортиться, и уж, конечно, набраться посторонних запахов. И Корсаков приказал своему уряднику заварить его. Гости Ван -Ляр Лярского пили этот отменный чай и, конечно, не оценили, что, разумеется, обидело Михаила Семеновича. Это был единственный случай за 12 мая, когда Корсаков вспомнил Невельского. Для Геннадия Ивановича же день 12 мая 1849 года оказался особенным. И не зная совершенно штабс-капитана Корсакова, более того, не зная ни фамилии, ни звания его, Невельской в тот день особенно много думал о нем. Вот и май на дворе, а незаметно, что май, толковали матросы, торопливо попыхивая трубками в затяжке кормовой надстройки. Хотя и взятишье а холодно, И погода не располагала к спокойной беседе И неторопливому перекуру. Зато как славно было, когда вышли из ганалулу Лихо произносил трудное название порта лебедев. Помнишь, Пашка, и солнышко тебе, И ветер не мечется туда-сюда, Плывет Байкал, как лебедь, не качается. Пашка-то помнил, и не только это помнил, Да молчал Что же касается погоды, то действительно, первые десять дней плавания вахтенному офицеру не приходилось ловить ветер. Он был уверенный и попутный, как раз такой, о каком мечтает каждый капитан. Команда на палубе и обедала, и часто укладывалась спать, разглядывая и узнавая уже свои родные звезды. Нашёл и матрос Попов, наконец, семь звёздочек родной поварёшки, без которой небо не небо. Да он уж давненько не искал их, это поначалу всё высматривал. А тут просто как-то взглянул вверх, а поварёшка висит, и звёздочки ему мигают, будто узнали. «Землячок, а, землячок, что же ты?» и захотелось Пашке свою деревеньку, где зимой над заснеженной Ригой красуется это созвездие. Оно, конечно, и летом всходит, да вот запомнилось почему-то больше по зиме. Вздохнул матрос, отер неожиданную слезу и отвернулся, потому что до конца государевой службы оставалось ему еще 15 лет. Теперь, когда матросы пытали... У Боцмана, долгим ли будет переход, и скоро ли покажется российская земля Камчатка, Иван Иванович обещал дойти за месяц. Но примерно на третьем пути ветер начал меняться. То совсем затихал, то налетал сшибающим с ног шквалом. И трудно было предугадать, откуда он подует через час. Небо затянули низкие лохматые тучи. Так шли, непрестанно меняя паруса, и 10 и 20 дней. И господам офицерам, и нижним чинам особенно, никакого покоя нет. Перетягивая канаты, крепящие паруса, натер себе Пашка мозоли, хуже, чем натирал веслами на шлюпке, за что от боцмана получил не один нагоняй, будто он лодырь. «Это Пашка-то, Попов, лодырь!» Сначала мая совсем похолодало Геннадий Иванович в эти дни не находил себе места. Казалось, что трубку он вообще не вынимает изо рта. Хотя, даже учитывая противные ветры, он понимал, что едва ли какая причина может помешать транспорту прибыть в Петропавловск в середине мая. Понимал, и все-таки в голову приходили всякие надуманные преграды. Да и любого человека, находясь в плавании с прошлого года, под конец его, особенно если погода никак не установится, одолевали бы тревожные мысли. Очень заботили командира письма и распоряжения, которые должны были ожидать его на Камчатке. Что будет в них? Подписал ли государь инструкцию? Прибыла ли она в Петропавловск? А если не доставлена, как действовать дальше? В письме к Николаю Николаевичу Муравьеву, отправленному из Рио-де-Жанейро, Невельской сообщал, что если даже не получит в Петропавловске высочайшего соизволения, то намерен все-таки произвести опись Севера Сахалина и Амурского лимана, и просил у генерал-губернатора содействия в этом. А о своем намерении, во что бы ни стало, найти пригодный для судов проход в Амур, он пока делился только со своим старшим офицером Петром Васильевичем Казакевичем. От Казакевича Невельской не скрывал ничего – Подробно рассказал ему даже о строгих предупреждениях князя Меньшикова и карах на случай самовольных действий. Приглядывались они друг другу еще с морского кадетского корпуса, порог которого на Васильевском острове оба переступили мальчишками. Непоседливому, подвижному Невельскому тогда исполнилось пятнадцать, а у главато лобастому Казакевичу и того меньше». Оба штудировали одни и те же, порядком зачитанные учебники. Вышняя теория морского искусства, теория и практика кораблевождения и труд адмирала Гаврила Андреевича Сарычева, правила, принадлежащие к морской геодезии. Оба, как большинство других кадетов, носили прозвище. Геннадия за особое прилижание к наукам товарищи прозвали Архимедом. Братья же Казакевич и Петр и Павел, Павел учился в одном роте с Невельским, прозваны были казаками. Кто из кадетов перед каникулами не писал мелом где-нибудь на стене, скоро в поход? Писали и Архимед, и оба казака, потому что каждые каникулы кадеты отправлялись в плавание по Финскому заливу на неуклюжих, но своих корпусных фрегатах. Пусть они были устаревшими, но на них кадеты осваивали главную морскую науку умение владеть и управлять парусами. К тому же, были они все такие мальчишками, и каждому хотелось отважнее других пробежать по вантам или лихо спуститься по снастям. А каким отменно искусным казался обед из общей миски. Казакевичи сейчас предпочитают деревянную ложку, кадетского детства, всем прочим. И в первое плавание гардемаринами Петр и Геннадий ходили на одних и тех же судах, и в Средиземном море лейтенантами обоим посчастливилось отправиться на только что построенном архангельскими мастерами и красавце Ингер Монланди, 74-х И сейчас обоим вспоминается этот поход под флагом контр-адмирала Федора Петровича Литке и его воспитанника, 17-летнего великого князя Константина. Федор Петрович и великий князь помогли ему в прошлом году добиться аудиенции у князя Меньшикова. Без такой протекции попасть к Александру Сергеевичу было бы непросто лейтенант казакевич горячо поддерживал замыслы своего командира и нельской надеялся что и другие офицеры когда придет час сообщить им о планах исследований будут верными помощниками